Глава 170. Я решительно сказал, если кто-то захочет причинить вред Сяо Цзиню, ему придется перешагнуть через мой труп. Король драконов удовлетворенно кивнул, после чего продолжил. «Хорошо. Второе условие. Независимо от результата в будущем, ты должен стать защитником моего клана, а также не раскрывать наших секретов другим расам». Я ответил. Конечно, я не расскажу ни слова. Король драконов опять продолжил. Третье условие заключается в том, что ты должен вернуть моего ребенка, чтобы тот унаследовал статус короля драконов. Услышав условие, я оторопел. Это определенно будет так. Разве можно считать это условием? Король драконов горько улыбнулся. Определенно, это условие является самым важным. Ты должен знать, что даже если мы успешно уничтожим короля монстров, то ваша человеческая жизнь составляет всего сотню лет, в то время как у нас, драконов, жизнь может длиться несколько десятков тысяч лет. Когда ты умрешь от старости с учетом чувств, что испытывает к тебе мой ребенок, он определенно захочет умереть вместе с тобой. В этом случае мой род золотых драконов с пятью когтями прервется. «Ох, может ли такое произойти?» Я подумал о чувствах Сяо Цзиня, и это подтвердило слова короля драконов. Я вздохнул и сказал, «Король драконов, вы можете быть уверены, я обязательно верну Сяо Цзиня, чтобы он смог унаследовать ваше место». Король драконов нахмурился. «Не соглашайся на это так быстро. Хотя я пробыл Сяо недолго, я вижу, что он очень упрям». и его трудно убедить в чем-либо. Я улыбнулся и ответил. У меня свои планы на этот счет. Король драконов, который все еще беспокоился, сказал. Расскажи мне о своих планах. Я использовал чрезвычайно мягкий голос, когда поведал ему свои планы. Он рассмеялся. Ты действительно зловещий. В таком случае я могу быть спокоен. Однако я не буду удовлетворен только твоими словами. Из-за первого условия ты должен пройти тест. Тест? Какой тест? Король драконов зловеще улыбнулся. Ты должен выбрать одного из моих восьми старейшин, и в случае твоей победы ты сможешь уйти. Ого, он действительно жестоко говорит мне это. Я переспросил. Они все ненормальные. как я могу с ними бороться? Король драконов ответил. «Это не тебе решать. Я дам тебе месяц, чтобы увеличить твои способности. После этого мы проведем бой. Что касается моего ребенка, временно он не сможет покинуть это место. Мне понадобится год, чтобы восстановить его жизненную силу и превратить его в настоящего короля драконов. Когда он закончит подготовку, я сразу отправлю его на твои поиски». Но сперва ты должен пройти тест, про который мы только что говорили. По его словам, это должно увеличить силы Сяо Цзиня. У меня будет шанс сразиться с ненормальными старейшинами клана драконов? Мое лицо мгновенно стало зеленым, словно гнилая тыква. Однако ради того, чтобы быть вместе с Сяо Цзинем, я должен попробовать. Я стеснул зубы и сказал. Хорошо. Я буду драться с этим зеленым драконом. С этими словами я указал на огромного зеленого дракона, который стоял неподалеку. Король драконов изумленно спросил. Сяо Цинг является сильнейшим из старейшин. Ты не хочешь выбрать другого? Я решительно ответил. Нет нужды выбирать другого. Я буду драться с ним. Глупый зеленый дракон, ты ударил меня, и я определенно унижу тебя. Король драконов промолвил. «Отлично. Я даю тебе месяц. Спустя месяц мы проведем бой. Ты должен как следует поработать в течение этого времени. Если же нет, ты не сможешь побить Сяо Цинга. Он известен своим железным телом. Его специальность – физические атаки. Он без особых проблем расправляется с сотней бегемотов. Из того, что я узнал у своего сына, «Ты маг. Ты должен знать, что драконы обладают чрезвычайно высоким сопротивлением к магии». «Хорошо. Пусть все будет, как будет. Ты будешь жить в том гроте, в котором проснулся. Если у тебя возникнут какие-либо трудности, ты можешь найти Сяо Цинга. Я вернусь и начну лечить моего ребенка». Я ответил. «Я все понял, спасибо». После этого... Я ушёл вместе с зелёным драконом. Пока мы шли, он сказал, ай ай я долго не мог воспользоваться своей силой. Мои старые кости наконец-то разомнутся. Брат, несмотря на то, что ты такой маленький, ты, судя по всему, хорошо сражаешься. Ты должен упорно тренироваться, чтобы не разочаровать меня». После этого он снова поскрежетал своими когтями. Жизнь в клане драконов была необычайно скучной, поэтому, поскольку я разнообразил его жизнь своим появлением, он был необычайно счастлив. Видя его выражение лица, было ясно, что он относится ко мне, как к смешку с песком. Я холодно сказал, «Сяо Цинг, ты просто подожди, и ты увидишь, как я разберусь с тобой». Когда король драконов ранее называл его Сяо Цингом, Он был немного недоволен, но поскольку король драконов был старше его, он не смел противиться этому. От моих слов он пришел в ярость. Я не позволял тебе называть меня Сяоцингом. Я намного старше тебя, ты молодняк. Как ты можешь быть таким грубым? Я ухмыльнулся и ответил: «Кто это тут молодняк, Сяоцинг? Быстро принеси мне что-нибудь поесть». Зеленый дракон сердито обошел меня по кругу, но не посмел ударить. Он злобно произнес «Отребие, ты действительно дик и безжалостен. Через месяц я разберусь с тобой». В это время мы вышли из пещеры. Зеленый дракон подозвал маленького синего дракона. «Сяо Сяолан, я передаю это отродье тебе. Ты будешь должен удовлетворять его потребности». «Я покидаю вас. Ты должен помнить о его защите». Когда Синий Дракон увидел, как Зеленый Дракон исчез, он грустно произнес. «Он снова сбросил с себя ношу. Кого я спровоцировал?» Я сердечно поприветствовал его. «Брат Дракон, ты можешь принести поесть своему младшему брату?» Синий Дракон с любопытством посмотрел на меня и ответил. «Ты тот человек, что вернул нашего молодого короля?» Я кивнул. «Все верно, это я. А что?» Синий дракон ответил. «Вот, значит, как выглядят люди. Это первый раз, когда я вас встречаю». С этими словами он использовал когти, чтобы поднять меня, и принялся рассматривать. Я знал, что у него не было плохих намерений, поэтому я не стал сопротивляться. Я горько улыбнулся и сказал. «Ты достаточно увидел? Если можешь, принеси, пожалуйста, что-нибудь из еды. Я должен как можно быстрее приступить к тренировкам. Король драконов дал мне месяц, после чего я буду сражаться с этим глупым драконом». Когда он услышал мои слова, он был потрясен. Разжав свои когти, он выронил меня. Поскольку это произошло слишком неожиданно, из-за падения у меня закружилась голова». Он поспешно сжал свою лапу и спросил, э, «Ты в порядке? Я сожалею о том, что произошло. Я был слишком рассеян».